Глава тридцатая. Разрыв. Думаю, на сегодня хватит. Я смотрю на доктора Ратлидж. Мой пульс бьется изнутри о мою кожу. Дрожащим голосом я продолжаю рассказывать свою историю. Вместо того, чтобы задавать мне вопросы, доктор Ратлидж ничего не говорит. Лишь откидывается на спинку стула и постукивает ручкой по блокноту. Она садится прямо и переплетает пальцы. «Знаешь, о чем я думаю?» «О чем?» — осторожно спрашиваю я. «Я думаю, что на выходные тебя можно отпустить домой». «Домой, на выходные», — повторяю я. «Я вижу, эти сеансы утомили тебя, хотя прогресс на лицо Думаю, что побывать дома пойдет тебе только на пользу». Когда Лахлан впервые упомянул отпуск на выходные, я не слишком поверила в эту идею. Когда же у меня случился срыв во время сеанса групповой терапии, я решила, что мои шансы, пусть на пару дней, но обрести свободу, растворились в воздухе. Но вот я получила свой долгожданный шанс, даже если у него ограничен срок действия. Я скептически смотрю на нее. Такое ощущение, что здесь кроется какой-то подвох. «Тебе ведь хотелось бы?» «Да, да!» — заикаюсь я и киваю. если ты считаешь что еще не готова можешь остаться здесь я готова быстро говорю я готова просто я сомневаюсь никаких сомнений всем нужно разнообразие она пожимает плечами и тебе тоже я громко выдыхаю хорошо я согласна отлично радостно говорит она вставая Мэри завтра поможет тебе собрать вещи и ты можешь уехать в любое удобное для тебя время до меня вдруг доходит Одна маленькая, но очень важная вещь. «Кто меня забирает?» Спрашиваю я. «Лахлан!» Мои страхи врезаются в меня, как машина на бешеной скорости. Я представляю себе, как доктор Ратлитш беседует с Лахланом, как говорит ему, что я ненормальная, что меня никогда отсюда не выпустят. И хотя доктор Ратлитш зарекомендовала себя в моих глазах самой лучшей стороны, это не имеет значения. Старые страхи, никогда не умирают. Думаю, она видит их в моих глазах. Она кладет руку мне на плечо и с тревогой смотрит на меня. Я говорила с ним только один раз, мягко произносит она. На прошлой неделе он просил отпустить тебя на выходные, только и всего, так что тебе не о чем беспокоиться. Я нервно сглатываю комок. «Спасибо», — шепчу я. «А сейчас отдохни». улыбается доктор Ратлидж. «Завтра тебе предстоит большой день».